Солнце уже давно зашло за горизонт, и ночь расправила свои чёрные крылья. Город погрузился в всемящую тишину, не слышно ничего: ни голоса, ни звука, одно лишь ничего. Я тихо прокрался к своей комнате, надеясь никого не разбудить, прикоснулся к сенсорной панели, и дверь автоматически открылась. Я живу в маленькой двухкомнатной квартирке, но это мой дом. Я наконец-то вернулся. Свет всё ещё горел, а из зала доносились какие-то звуки. Это моя сестра Асха. С возвращением, пропела она, выглянув из-за двери. А, благодарю, пробормотал я. Странно, почему она здесь? Я подозрительно взглянул на неё. Асха живёт отдельно, в общежитии с другими девушками из средней школы, в то время как моя комната находится в корпусе военных. Я подумала, что было бы неплохо навещать тебя время от времени, опередил она мой вопрос. Но кто ж знал, что ты так задержишься? Её немного влажные волосы пахли шампунем и поддерживаемой резинкой аккуратно спадали на плечи. "Всегда так", ответил я и направился в зал. А сухонью удостожилась закрыть дверь, поэтому я проскользнул в проход, бросил сумку на пол и плюхнулся на диван. Наконец-то можно отдохнуть. Я закрыл глаза и облегчённо выдохнул. Хорошо потрудился сегодня, произнесла Асха и прижала холодную банку кофе к моему лбу. Держи. А, спасибо. Я взял банку, открыл её и отпил. Маленький глоток наполнил рот непередаваемой сладостью, оставляя после себя ещё более сладкое послевкусие от сгущённого молока. Узнаю этот вкус. Это же Max Coffee. Почему-то предприятия в этом регионе уделяли особое внимание производству этого карамельного напитка. С каждым глотком я всё чётче ощущал работу кофеина. Для жителей Чиба это обычный сладкий тонизирующий напиток, слишком сладкий, как по мне. Эта сага у него так подсластила. Может, думала, что такой вкус больше понравится потребителям. Опомнившись, я открыл глаза и ещё раз взглянул на Асху. Она стояла в розовом белье и банном полотенце с капельками воды на прозовевшей от горячей воды кожи. Похоже, она только недавно вышла из ванны. «Это мой дом и моя сестра, поэтому мне всё равно, как она одета. Но хотелось бы видеть больше сдержанности, даже если мы одни». «Та и сегодня поздно», — сказала Асха, поправила резинку на волосах и стала вытираться. После чего открыла банку кофе и отпила немного. «А работа?» Довольно вытерев губы пальчиками, спросила Анна: "Ага, из-за встречи с военными пришлось, ну, знаешь, сдвинуть расписание. Ты прямо супер смешной, когда о работе говоришь". С улыбкой сказала Анна. Кино и немцы. Аска говорила открыто и даже немного апатично, но я знаю, что она не со зла. Думаю, в этом она похожа на меня. Но несмотря на такое вредное сходство, мы общаемся вполне нормально. «Даже больше, чем сегодня днём». «Я Кишикина», — ворвалась у меня. «Я просто обычный человек, рассказывающий о своей обычной работе. Мне вот интересно, почему ты днём такой неприветливой была?» Я уж было подумал, что с ней что-то произошло, раз она так хмурилась на встрече. Асха лишь пожила плечами и томно вздохнула. «Мне стыдно, когда ты рядом», — прошептала она и быстренько отвела взгляд. Разве можно так говорить с той, передо мной в нижнем белье? В шутку спросила я: "За это тебе не стыдно? И вообще, похоже, что тебе вроде как неловко брата иметь. Не то чтобы я не понимаю, откуда ноги растут. Она элита, а я щепенец. Не лучшая модель идеального старшего брата, но всё же". "Чего?" повысило она голос и замахала руками. "Нет. Сам по себе ты, конечно, то ещё посмешище". Но когда нас вместе видят, это, ну, знаешь, странно. А, я посмешеща значит. Ну, в том, что мы иногда вместе нет ничего странного, ладно? И надёный на себя уже что-нибудь. А ладно, ладно, ответила Асха, стянула с дивана кабуру и нацепила её на бедро. Я просто смотрел. Так, все девушки одеваются или только она? В любом случае, я хорошо её понимаю до того, как погрузится в креасон. Я тоже стеснялся находиться рядом с мамой. Хотя она откровенно говоря, вела себя весьма странно, особенно в присутствии других людей. К тому же, у Авсхи сейчас очевидно бунтарский возраст. В мои годы я был таким же, но несмотря на всё, она повзрослеет, как и я. Повзрослеет, да? От одной мысли слёзы наворачиваются. Ей к груди предстоит особенно долгий путь. Асха небрежно накинула на себя толстовку пастельного цвета и надела штаны то, что обычно носила бы дома, после чего плюхнулась на диван рядом со мной, достала телефон и протянула свои длинные, но тонкие ножки. Немного попинав балду, она стала напевать, играя на телефоне. Обычно сестра делала то же и на публике, но сейчас ведёт себя немного иначе. Хотя правильно сказать, что я смотрю на Асху иначе, когда она в обществе, даже отношусь к ней как к совершенно другому человеку. Так наши отношения дома кажутся куда теплее. Мнение окружающих об Абаски скорее всего совершенно отличается от моего. Для них она всего лишь милая маленькая девочка, но для меня она моя милая маленькая сестричка. Как видите, она милая в любом случае, но как старший брат, я имею с ней уникальнейшую кровную связь. Однако некоторые люди куда худшего мнения об Абаски, даже ненавидит её. Возьмём ту же Черноглазку, к примеру. Из того, что я видел, она манера поведения Асхи и её апатичную речь на дух не переносят и ясно дала понять, что Асха ей совершенно не нравится. Уверена, она не одна такая, и это меня беспокоит. «Кстати, не то чтоб мне интересно, но ты и с Нацимой так себя ведёшь. Ты ведь постоянно с этими хулиганами ошиваешься». «Не знаю. Наверное». А раздражённо ответила Асха, зарылась лицом в подушку и тяжело вздохнула. «Хоть я и не так часто с ней пересекаюсь, Нацимой неплохой человек. Она и тебя хвалит часто». Почему бы не сблизиться с ней? Я хотел добавить, даже если понорошку, но не стал. Слишком уж нагло с моей стороны предлагать что-то, чего я не смог бы сделать сам. Асха ещё раз вздохнула, заметив мою нерешительность. "Не, ты супер не прав, бро. Девушки просто так друг друга не хвалят. Обычный скрытый мотив". Она повернулась ко мне и самодовольно улыбнулась. "Нацма хитрая", продолжила Асха. Когда хвалит меня, на самом деле она имеет в виду, что я не же её. Она даже не пытается это вскрыть. Правда? ошарашенно спросил я. Ого, а девушки правда страшные существа. Ну давай закроем тему. Не хочу измазываться в сплетнях. У тебя не всё дома, если думаешь, что это сплетни, сказала Асха, обняла колени и засмеялась. Но вдруг она вскочила из села с крестев ноги, будто вспомнила что-то важное. Точно. Сегодня ведь был первый раз, как я увидел тебя на работе. Э, ты ведь знаешь, что мы служили вместе. Перебил я. Это ведь считается? А должно? Конечно, ещё как должно. И не смей говорить это с таким серьёзным лицом. Я взглянул на неё, и наши взгляды встретились. Аска застыла на секунду и улыбнулась. Ну, как сказать? Это вроде как первый раз, когда я её видел у тебя за работой в производственном отделе. Она подняла палец, и заставила его светиться. Без сомнений, это её мир. Разве что очень слабое его проявление. Так как сила была минимальная, ей не требовалось дополнительных устройств. Она немного усилила жар и, используя палец как утяжок, медленно накрутила один локон. Может, облегчение? Что-то такое? Сказала она, высушив волосы. «Облегчение?» Спросил я и вздохнул. Асаха подула на палец, остудив его, и её прекрасные искрасно-каштановые волосы спали на плечи. «Ага, ты не очень-то годишься для службы», сказала она. «Ты же, ну, знаешь, вроде как суперслабый. Полагаю. Прости, что такой слабый и беспокою тебя». Нерешительно произнёс я. Тут мне не с чем спорить. А сх покачала головой. Да нет, не то чтобы я волновалась за тебя или что-то подобное. А можешь, може иногда переживать обо мне. Наверное, ответила она, глядя мне прямо в глаза. Хм, я не буду переживать, если ты переедешь в глубь страны подальше от фронта. А я замолчал. Покинуть фронт могут лишь люди исключительных достижений. Верхушка военного рейтинга. Или управленцы, вроде главы и замглавы города. Другими словами, переехать в глубь значит оказаться в сердце правительства городов. Это лучшая награда, которую можно получить. Все предыдущие главы и замглавы уехали в глубь, и Асха тоже верно к этому идёт. Если так продолжится, её переведут намного раньше меня. Конечно, её перевод значит, что мы больше не будем вместе. Так или иначе шанс, что меня тоже переведут смехотворно низок. За всю свою службу в военном отделе я заработал ничтожно мало очков, а теперь зарабатываю ещё меньше. Таким темпом я никогда не достигну отметки, позволяющей получить эту привилегию. Есть шанс, что меня переведут по окончанию службы, но мой ранг так или иначе останется на дне, и жить со скхой будет очень сложно. Она на совершенно другом уровне. Но несмотря ни на что, однажды я с сестрой перееду в глушь. Мы заживём тихо и мирно не рискую своими жизнями в очередной битве. Но проще сказать, чем сделать. Я не особенный. Я лучше других знаю о своей бесполезности, поэтому я и заставил себя вступить в военный отдел. Но распутница судьба рассудила иначе, и я очутился в производственном отделе молочной коровой, дело которой доится. Теперь я лишь вгрызаюсь в землю, пытаясь не свалиться и сохранить своё положение в обществе, но падать уже некуда. Уверен, я не один такой. Даже те, кто служил величайшим королям и королевам, нуждались в признании их достижений и весомости. Каждый очена старался быть хоть немного полезным. Их самооценка всецело зависела от мнения окружающих, и им не оставалось ничего, кроме как жить, чтобы отыгрывать свою роль в обществе. Однако моя сестра Асха настоящее исключение из правил. Она не то что не подчиняется общепринятым нормам, она считает себя выше всех устоев. Никто не способен делать то, на что способна Асха. Такой, как она, нет и не будет. Поэтому, если я хочу воплотить свою мечту и жить вместе с сестрой, мне придётся полагаться на неё. «Не волнуйся обо мне», — сказал я. «Разберусь как-нибудь». Асха игриво засмеялась. «Как мне не волноваться?» — подколола она. «Ты ведь не балла, получить не способен. Придётся мне нянчить тебя, даже когда мы будем типа суперстарыми». «Ну...» А выдавил я и горько усмехнулся. Асха хихикнула. «Ну, она права. Хм... Интересно, какая у этого города пенсионная система. Похоже, самое время начинать копить». Я запрокинул голову и уставился на потолок. От мысли о будущем стало немного не по себе, но тут я почувствовал, как Асха легонько дёргает мой рукав. Я лениво повернулся к ней, и она тут же отвела взгляд. «Знаешь...» Проберматала Асха, накручивая волосы на палец. Если до этого дойдёт, я не против помогать тебе до самого конца. Я ведь твоя сестра. Я заметил лёгкий румянец на её щеках и улыбнулся. Всё в порядке, я что-нибудь придумаю, сказала я, хоть на уме у меня нет ничего, хоть от далённо амбициозного. Но определённо должен быть способ остаться вместе. Признаться, я немного заинтригован, заинтригован миром которая труба осагала поклялась создать эта колятва в тайне даёт ему надежду